Страница 227. Письмо 180. Берти фон Зутнер Черновое. Перевод с французского. 1891 октября 9. Ясная поляна. «Милостивая государыня, я читал ваш роман, который мне прислал господин Булгаков в то время, как получил ваше письмо. примечание первое и второе. Я очень ценю ваше произведение» и мне приходит мысль, что опубликование вашего романа является счастливым предзаменованием. Отменение вольничества предшествовала знаменитая книга женщины-госпожи Бичерстоу. Дай Бог, чтобы ваша книга предшествовала уничтожению войны. Примечание третье. Я не верю, чтобы Третьейский суд был действенным средством для уничтожения войны. Я заканчиваю одно писание по этому предмету, в котором говорю об единственном средстве, которое, по моему мнению, может сделать войны невозможными, примечание четвертое. Между тем все усилия, подсказанные искренней любовью к человечеству, принесут свои плоды Конгресс в Риме, я в этом уверен, Будет многое содействовать, как и прошлогодний конгресс в Лондоне, популяризация идеи о явном противоречии, в котором находится Европа, между военным положением народов и нравственными правилами христианства и гуманности, которые они исповедуют. Примите, милостивые государы, неуверение в моих чувствах истинного уважения и симпатии. Лев Толстой. Примечание. 5-6. Примечание. Первое. Федор Булгаков прислал роман «Зутнер против войны» в его переводе «Санкт-Петербург, 1891 год». Второе. Письмо от 16 октября, в котором Зутнер просила Толстого прислать одну-две строчки в поддержку деятельности Всемирной Лиги Мира. Зутнер была активной участницей пацифистского антивоенного движения. Третье. Хижина дяди Тома. Четвёртое. «Царствие Божье внутри вас». В шестой главе трактата Толстой по поводу идеи борьбы с опасностью войны путем создания международных третийских судов писал «Удивительно, чем могут себя обманывать люди, когда им нужно обмануть себя». Том, 28, страница 115. 5. В Риме 9 ноября открывался Третий Конгресс мира, участники которого защищали идею международного третийского суда. 6. В июне 1890 года в Лондоне состоялся второй Конгресс мира. Конец примечаний.